Глава третья. Отработка. Отработка. Нет, девчонки, я устала. Ничего уже не хочу. Растянулась на столе, принимая более удобную позу, и прикрыла глаза. Правда, если полежу так еще немного, то усну прямо на столе, в столовой перед всей Академией, но сейчас меня это мало волновало. Я просто хотела минутку тишины и спокойствия. И пусть вся Вселенная подождет. Неделя пролетела как боевой пульсар над полигоном, быстро и незаметно, а еще тяжело. Я так не уставала даже на допах по боевым искусствам. А они считались среди адептов самой противной и сложной отработкой. После двух провальных попыток заполучить вожделенный артефакт я больше не спешила, а точнее, бездействовала. Просто тратить свой последний шанс достать его, хорошенько к этому не подготовившись, было бы верхом глупости. К тому же обмануть Дита и накрутить себе пару-другую попыток тоже не получится. Все играющие в Эркан подвергаются магически закрепленным правилам, которые невозможно обойти — Иначе говоря, Дид прекрасно знает, сколько раз я уже пыталась выполнить задание, и изменить эту информацию попросту не получится. А жаль, лишняя попытка мне точно бы не помешала. По будням после занятий и факультативов я приходила к магистру Брумсу, который не скупился на разнообразие отработок, придумывая каждый раз что-то новое и более изощренное, а в выходные меня ждала другая работа. Чистка клеток диких драконов, куда я приходила сразу после обеда и выползала ближе к ужину. Именно выползала. В прямом смысле слова, держась за стеночку и стесав коленки на тренировочных брюках, совершенно без сил и только с одним желанием поскорее доползти до кровати и уснуть. Девчонки, конечно, варили для меня бодрящий отвар, благодаря которому я чувствовала себя весь день сносно, несмотря на хронические недосы и тройную нагрузку, но пить его постоянно было чревато серьезными последствиями — откатом. Я же принимала его регулярно, на протяжении уже пяти дней, и как раз сегодня действие чуда напитка заканчивалось, и начался тот самый жуткий откат, а именно, меня нещадно клонило в сон. Девчонки пытались меня как-то приободрить, но ничего не могли сделать, кроме как помочь с домашкой, но, как назло... Большинство заданий сейчас давали не письменных, а устных. И проверяли готовность на следующий день. Но ну, не иначе, как ректор постарался загрузить меня по полной программе и со всех сторон, чтобы даже мысль не допускала о ещё одном возможном проникновении в его комнату. А я думала об этом каждый день. С небольшими перерывами на лекции, отработки и сон. Правда, пока ничего путного в голову не лезло но ну вот как пробраться к этому... этому... даже слов нормальных не подберу. К этому... ардаху и остаться незамеченной, а? Такое ощущение, что у ректора нюх конкретно на меня, и он примчится даже из императорского дворца, если я снова попытаюсь проникнуть в его спальню. В кабинет, то есть. Именно кабинет. Что ж мне его спальня постоянно на ум приходит? А уж если дотронусь до шкафа... Шурх, подери... «Ну почему мне так не везет?» «Наверняка у него там еще более усиленные магические сигналки стоят. После моего визита. Двух. Ну, точно стоят. Наверняка позаботился об имуществе своем драгоценном. И от малейшего прикосновения или даже движения они завопят на всю академию. И тогда точно плакала моя учеба. Эх!» Эта сценка так ярко предстала перед глазами, что захотелось топнуть ногой от досады, но, кажется, все это мне приснилось, так как Виора уже минуту тормошила меня в надежде привести в чувство. Деспоты поспать не дают. Проворчало что-то нечленораздельное и приняла более-менее вертикальное положение, прислушиваясь к разговору. Мои девчонки продолжали раздумывать об артефакте, а вот за соседним столиком активно обсуждали предстоящие выходные, которые мне, как обычно, придется провести в окружении дрейгов, больших и грозных, а еще вредных и упрямых, постоянно норовящих сбежать и не дать себя почистить. Ну, не любили они цепи и вольеры, а в академии по-другому их держать не получалось, потому эти животные кидались на всех подряд, даже на тех, кто их кормит и чистит, засранцы. А мне так хотелось хотя бы одного дня отдыха в неделю — «Ведь рядом с нашей академией находился небольшой городок, куда все адепты заглядывали в выходные. Там мы с девчонками очень любили брать вишневый, лимонный или малиновый чай у тетушки Неары и невероятно вкусные конфеты у мэтра Клеменса. В шоколадном деле ему просто нет равных. Там вообще много чего было интересного. Всевозможные кафе, лавки с разнообразными вкусностями, магазины с атрибутикой для учебы и досуга, каток». Блуждающие аттракционы, большая площадь для танцев, лавка шуток и шалостей, братьев Мертон, моя любимая лавка с магическими зельями и всем, что нужно для их создания. Но в ближайший месяц путь туда мне был закрыт. Как и вообще в город. Потому что все выходные я буду не отдыхать, как все порядочные адепты, а вкалывать на благо Академии и ректора. Чтоб у него пыль в комнатах никогда не убирали. Ух! Зла на него не хватает. И сейчас, накануне пятницы, дня, когда мне надо было предоставить детмару хоть какой-то артефакт, мы с девчонками сидели в столовой на ужине, куда я невероятным образом всё же попала, закончив отработку раньше обычного, и решали, что делать дальше. Вернее, они решали, а я просто пыталась не уснуть прямо тут. «Нет, ну так нельзя», — сокрушалась Шанти. «Срок уже завтра» а у нас до сих пор нет артефакта». «У меня», — сонно поправила я. «Вас мой провал никак не коснется, даже если меня отчислят». «Ишь, чего удумала?» — хмуро вставила Виора. «Никто тебя отчислять не будет, мы этого не допустим». Девчонки уверенно кивнули, но я их оптимизм уже не разделяла. «И что же вы сделаете?» — вяло спросила у них. «Пойдете к ректору просить, чтобы он меня, бедную и несчастную, пожалел?» а еще лучше, чтобы сам выдал артефакт на время, маленький да удаленький. Еще и объяснил принцип его действия. «Девочки, мне он ясно дал понять, что еще хоть одно замечание, хоть один косяк с моей стороны, и я вылетаю отсюда со скоростью боевого пульсара». «Ну, два раза он же тебя не отчислил», неуверенно протянула к Кьяра. «И поэтому вы решили проверить, прокатит ли это еще раз? Спасибо». «Что-то не хочется. Артефакт, скорее всего, снова не достану и либо вылечу, либо схлопачу еще одну отработку, а мне и этих хватает за глаза». Мы говорили тихо, но Виора, как самая предусмотрительная и искусная заклинательница потока, заранее поставила простенький звуконепроницаемый купол, чтобы нас наверняка не подслушали. Ведь тут каждый второй адепт владел заклинанием усиления слуха, а магистры и без него прекрасно могли расслышать даже шепот за дальними столами, как высшие драконы. Так что защита не будет лишней. Тем более всю неделю я и так постоянно ловила на себе внимательные взгляды ректора, наверняка проверял, достаточно ли я уставшая для того, чтобы не замышлять никаких глупостей или еще нужно что-то добавить. Да и сейчас тоже периодически чувствовала, что он прожигает во мне дыру и вместо того, чтобы спокойно и беззаботно наслаждаться прекрасным ужином, пытается подслушать наш разговор. Чешую даю на отсечение, что так оно и есть. Интересно, проникнет за купол или нет? Он ведь ордах, высший, ему почти все доступно. Уф, лучше не надо. Мы же тут такое говорим, что о третьей попытке я смогу только мечтать, и, скорее всего, уже дома как отчисленное даже за помыслы проникновения в ректорские покои. Однако не только ректор был моим кошмаром. Не так далеко сидел еще один чешуйчатый гад и обжигал спину ненавистным взглядом. И если от ощущения, что на меня смотрит ректор, я чувствовала неловкость и в какой-то мере стыд, то в детмара хотелось встать и запульнуть чем-нибудь позабористее. Ухмыляется ведь еще наверняка дракон недоделанный. Самого бы заставить выполнить мое задание. Посмотрела бы я тогда, каким он будет бравым. «Погоди, ты что, предлагаешь просто сидеть и ничего не делать?» Удивленно вскинула брови яра вырывая меня из коварных мыслей. «Просто принять поражение на милость этому чешуйчатому козлу? А у вас есть еще идеи? Не говори глупостей, Асти. Неужели ты согласишься сдаться и пасть к его ногам? Он ведь именно этого и добивается». «Ну, предположим, не пасть, а принять поражение, но мне уже все равно, я правда устала». Отмахнулась от девчонок и вновь легла на стол, прикрыв глаза и чувствуя, как меня плавно уносит в сон. И вот перед моим взором — ректор. Не грубый, холодный и требовательный, а милый, добрый и пушистый, ой, то есть понимающий, ласковый, нежный. Он не ругает меня, не пытается отчислить, не буравит грозным взглядом, нависая, как гора, а нежно гладит по голове и аккуратно сажает на колени, чтобы через мгновение притянуть к себе ближе и... «Эй, Астрид, не спать! Мы тут думаем, как тебя от исполнения желания одного королька освободить, а она дрыхнет». «Угу». Сажает на колени, притягивает ближе и... А, «Астрид, проснись, сейчас же!» Виора начала активно меня тормошить, применив короткое, но действенное, бодрящее заклинание, и сон действительно помахал мне ручкой. Ну вот, на самом интересном месте. Он ведь едва не дошел до ПЦ... <къем> не закончил, в общем. И откуда у меня такие мысли? «Даже поспать нормально не даете», — проворчала, принимая сидячее положение. Сама же нахмурилась и украдкой посмотрела в сторону преподавательского стола где до сих пор сидел ректор и внимательно, неотрывно смотрел прямо на меня. Даже закралась мысль, а не он ли напустил такой странный сон? Никогда не замечала за собой склонности вздыхать по мужчинам и уж тем более по магистрам или «упаси Иллария» по ректору. А мне вдруг снится такое. Невольно покраснела, вспомнив, с какой нежностью он меня обнимал и отвернулась. Не хватало, чтобы он заметил мой интерес — и принял на свой счет. «Дадим, как только решим, как тебе добыть завтра артефакт», уверенно сказала Виора, возвращая меня с грешных мечтаний, то есть снов, на землю. «Мы уже поняли, что мне его не добыть», мрачно констатировала я. «Это ты так думаешь», улыбнулась подруга и внимательно стала осматривать зал, словно кого-то выискивая. «Ви, кого ты там?» «Эй, Заву, можешь пересесть к нам?» и «Имейна прихвати» выкрикнула она, снимая звуковую защиту. Наш рыжик с поднятыми в высокий хвост волосами задорно улыбнулся и уверенно кивнул, а следом Виора выкрикнула еще несколько знакомых имен, подзывая сокурсников и хороших знакомых. И пока я соображала уставшей головой, что она задумала, к нам начали пересаживаться ребята. Заву прихватил с собой лучшего друга Мейнора и сестру Джитту, младше нас на год. А она, в свою очередь, захватила лучшую подругу Карин и ее парня Стикка. Тот хотел еще парочку своих друзей прихватить, но Виора остановила. Сказала, что с ними можно и чуть позже все обсудить. В итоге к нашему столику ребята приставили еще один, чтобы мы смогли нормально уместиться. И никого, вот совсем никого из них, не смущали удивленные взгляды магистров и хихиканье адептов, на такие глобальные перестановки. Иногда адепты сдвигали столики, чтобы посидеть большой компанией, но не в середине ужина точно. А меня вот совсем-совсем не смущало такое открытое обсуждение на глазах у доброй половины Академии моего задания на стыривание, вернее, заимствование ценного артефакта, косые взгляды со всех сторон и перешептывание. Но, как мне однажды сказала Ви, Чем больше народу находится вокруг, тем меньше будет подозрений. Может, в этом тоже был смысл? Когда же все заняли свои места, Виора обновила заклинание прослушки и обвела всех внимательным взглядом. «Итак, я позвала вас всех, чтобы сообщить неприятную новость. К нам едет проверяющий», — усмехнулся Стик, но Карин тут же пихнула его локтем. «Если бы», — хмыкнула она. Наша Асти собирается сдаться и не выполнять задания от зазнавшегося королька. «Боги, как хорошо, что вокруг нас стоит заглушающее заклятие. Просто сначала за столом воцарилась звенящая тишина, которая сопровождалась направленными точно на меня взглядами, а затем сменилась на непрерывный гомон и ругань. Ребята начали возмущаться тем, что я, такая-сякая нехорошая, вдруг решила сдаться» и никому не будь, а наглому парню, которого в нашей компании никто терпеть не мог, что мне нужно собраться и ни в коем случае не раскисать. «И вообще, ты почему меня в прошлый раз не позвала, а?» — разразился праведным гневом Заву, сидевший от меня через одного адепта. «Я же сразу еще на отработке тебе сказал, что помогу. Отвлеку ректора, пока ты будешь пролезать в его комнату. Асти, я с тобой разговариваю». Что можешь сказать в своё оправдание? Нет, ну нормально, да? То есть я ещё и виноватая оказалась. Хотя, если сказать по правде, я действительно погорячилась в последний раз, поспешила. Я просто действовала спонтанно. Спонтанно она действовала, передразнил меня Рыжик, и потратила целую неделю на ерунду в виде двойной отработки, а могла бы обойтись вообще без неё, если бы с самого начала сообщила обо всём мне». «А чего это только тебе?» — возмутился Стик. Жгучий брюнет с нетипичной для нашего высшего общества асимметричной челкой. Мы бы все вместе уже давно разработали план и смогли достать артефакт. «Да ты что? Да ты-то чем тут мог помочь?» — снова возмутился Заву. «Дальше комнаты своей подружки не ходишь и хочешь пролезть в личные покои ректора?» Карин на это замечание возмущаться не стала, но покраснела знатно, вызвав лишь умильную улыбку. Ребята продолжали возмущаться, переругиваясь друг с другом, а я в это время смотрела на предмет нашего спора, на ректора. Он вроде бы не обращал на нашу компанию внимания, спокойно общался с магистром Харуном, преподающим старших курсов основы ментальной магии, и внимательно его слушал, но это на первый взгляд. То и дело я просто всей кожей ощущала, что он смотрит в сторону нашего столика и конкретно на меня. Вот хвост даю на отсечение, что он точно знает, о чём у нас идёт разговор. Знает, но никак нам не мешает. Пока. Почему, интересно? Неужели что-то задумал? Тогда меня в его комнате может поджидать что-то похлеще предыдущих охранок. И этот внимательный, чуть прищуренный взгляд мне не нравится. «Совсем-совсем не нравится. Такое ощущение, что он нас действительно слышит и всё знает». «Ребята, а вас не смущает, что мы обсуждаем такую м -м, деликатную тему на глазах у половины Академии, а?» — спросила я, улучив момент. И более того, на глазах у ректора. Вся честная компания замерла на мгновение, а затем продолжили гомон, словно ничего такого я не сказала. «Нет, не смущает». «Да кто нас подслушивать будет?» «Тем более Виора прекрасно владеет шумозаглушающими чарами». «Точно, ей в заклинаниях нет равных», — подхватили все чуть ли не в один голос. «И все же я бы пошла в другое место», — проворчала тихо. «Если наш замысел накроют, то шансов на удачный исход дела у меня уже не будет». Кажется, последний аргумент был более весомым, чем все предыдущие. Ребята переглянулись, Осмотрели зал, заметили внимательный и не очень добрый взгляд Дита со своей свитой, ректора, с хмурым выражением лица, посматривающего на нас, и дружно кивнули. «Встретимся в саду у оранжереи через полчаса». Деловито сказал Заву, кивнул своему другу в сторону выхода, и они вдвоем быстро ретировались, словно и не спорили тут минуту назад. Следом выбежали из столовой Карин, Стик и Джита, а уже после них, через пять минут, и мы с девчонками. Чтобы создать впечатление, словно мы, просто поговорили и разошлись каждый по моим делам. И если большинство адептов и правда не обратили на нас внимания, продолжая обсуждать свои темы, то для Дита и ректора наш маневр не остался незамеченным. Ректор не сдвинулся с места, лишь проводил нашу компанию хмурым, чуть прищуренным взглядом. А вот Дитмар догнал, нагло перегородил дорогу, и, больно вцепившись в мою руку, отвел в сторону. Девчонок, которые начали возмущаться, оттеснили к противоположной стене его верные друзья, будь они неладны. «Ты что задумала, Астрид?» Прошипел он не хуже Дрейгов, совершенно не обращая внимания на косые взгляды, проходящих мимо адептов. «А что я задумала?» — сказала невинно, похлопав ресницами и состроив недоуменную гримасу. Надо сказать, что в состоянии крайней степени усталости сделать это оказалось гораздо легче, чем в обычный день. Правда, Дита не проняла. Вместо «прости» и «извини» он одарил меня огненным, разгневанным драконьим взглядом. «Ты должна выполнить задание одна, без помощников». «Я и выполню одна», — ответила в том ему, резко вырвав руку. «О магической составляющей долга я прекрасно знаю и не собираюсь жульничать». А вот что касается всего остального, тут уже буду действовать на своё усмотрение. Парень не стал удерживать, но и отпускать не спешил. Наклонился ближе, оперев руки по обе стороны от моего лица и захватывая меня в капкан. «Шурх, побери. Захочу выйти, и не получится. не маленький у нас дит, высокий и плечистый, любимчик дам, чтоб его. Ты так уверена, что справишься, да?» Почти ласково прошипел он надушком. «Надеешься, что твои никчёмные друзья тебе помогут?» «Это не твоё дело», — отрезала и снова дёрнулась. Но меня вновь удержали на месте. «Не совсем так, милая моя. Всё, что касается моей будущей невесты, касается и меня». «Твоюж!» — опять завёл ненавистную песню. «Я не твоя невеста», — выпалила гневно, но у парня это вызвало лишь неприятный смешок. «Пока не моя». Но скоро все изменится. Ты не сможешь выполнить задание, это невозможно. Так что скоро, очень скоро, будет так, как я скажу. Ну, это мы еще посмотрим, гад чешуйчатый. Вот теперь я точно не буду отступать. Была бы ты послушной девочкой, пришла бы ко мне сама. Продолжил он, ласково ведя костяшками пальцев по моей скуле, но вызывая лишь омерзение. «Я бы с удовольствием заменил задание на лёгкое, и тебе не пришлось бы ходить на отработку». «А я непослушная», — сказала с вызовом, но Дита это только позабавила. «Люблю таких. И знаешь, как только мы объявим о помолвке, ты сразу же станешь шёлковой». «Во мне поднялась волна гнева». «Шёлковой, значит, стану, да? Может, ещё стелиться начну и угождать во всём?» «У-у, ненавижу». «Да пошёл ты!» Прошипела в ответ и снова собралась обогнуть парня, но, видимо, мои слова несравненного короля немного задели. Он больно схватил меня за руку и потянул назад. «Отпусти немедленно!» — прошипела, пытаясь вывернуться. Но нагада это не произвело должного впечатления. И вот когда я собралась заехать ему по одному месту... «У вас проблемы, адепты?» «О, этот голос я узнаю из тысячи!» гроза и ужас большинства адептов собственной персоной, и точно. Обернувшись, я наткнулась на внимательный взгляд нашего ректора. Как всегда, внешне спокойного, уравновешенного, но по плескающейся тьме в синих глазах можно было понять, что он готов испепелить Дита на месте, очень красноречиво поглядывая на сжимающую моё плечо руку. Стоял он очень близко, на расстоянии вытянутой руки, и как только так бесшумно подкрался не дракон а кот честное слово нет да выпалили мы одновременно но я бросив на не короля гневный взгляд продолжила да лорд ректор у меня проблема мне нужно идти на отработку но адепт розе тальс меня не пускает этот самый адепт рядом прошипел у них хуже шурха но от чего то встревать или оправдываться не стал значит признает что не выпускал специально Магистр Рангвальд посмотрел теперь на меня. Вопросительно. «Отработка? Кажется, на сегодня она у вас окончена. Теперь уже я зашипела. Правда, мысленно. Вот ведь зараза. Уже все про меня знает. И то, что магистр Брумс не стал меня сегодня нагружать, и что закончила я рано, и что свободна на весь оставшийся вечер, не иначе тот обо всем отчитывается, или тут дело в чем-то другом». «А магистр назначил мне еще одну», — мигом соврала я. «Я испортила сегодня котел, и мне нужно его очистить, как раз после ужина». «Ну а что?» «Такое вполне в духе магистра Брумса. Назначить дополнительную отработку как раз на самое неудобное время. Раннее утро выходного дня или поздний вечер перед каким-нибудь экзаменом». «Котел, говорите?» «Может быть. Но вам выспаться необходимо, адептка Дагмар». «У вас очень усталый вид». «Да неужели? И кто же виноват в моем таком уставшем виде? Не один ли ректор с повышенным чувством справедливости? Однако такая забота, пусть и неявная, внезапно отдалась теплом в сердце. Все же он хороший и добрый. А еще заботливый, хоть и тщательно это скрывает. Так что я даже чуть улыбнулась». «Я посплю, вернее, высплюсь, вечером, то есть ночью, обязательно, сразу после отработки», затем подумала и добавила. «Спасибо за заботу». И искренне причем сказала, без всякой задней мысли. «Даже несмотря на то, что такая уставшая я именно по его милости». мне за что, адептка. Я лишь беспокоюсь, чтобы у вас хватило сил убраться в клетках с дрейгами. Вы ведь в выходные туда наведываетесь». На следующей неделе у нас запланирован первый в этом году полет, и дрейги должны выглядеть безупречно. У вас ведь еще завтра вечерняя отработка, а силы вам пригодятся. Что? После этих слов Дид, все еще стоявший рядом, неприятно усмехнулся. А я поначалу потеряла дар речи, а затем, когда до меня дошел весь смысл слов, еле сдержалась. Да у меня чуть ли не пар из ушей пошел. Вот, значит, какая у вас забота, да, лорд-ректор? «Вот, значит, что можно от вас ожидать». А я еще поблагодарила этого гада, хорошо о нем думала. А этот ардах еле заметно улыбался и даже не пытался скрыть смешинки в глазах. «Ух, драконище нахальный, ненавижу». «Нет, он не кот, и уж точно не дракон, он козел, самый, что ни на есть, настоящий. Вот теперь я точно из чешуи вон вылезу, но стащу нужный артефакт. Клянусь» истоками магии. В саду у оранжереи, где мы договорились встретиться с ребятами, все ждали только меня, причем не один час. Терпеливо ждали и даже не разошлись, что заставило тепло улыбнуться, несмотря на прискверное настроение и дичайшую усталость. Ведь я опоздала, да, очень сильно, и снова из-за этого ректора. Ему, видите ли, захотелось посмотреть, какой такой котел мне поручил вымыть магистр Брумс. Поэтому он, отпустив моих подруг Эдита с компанией в Освояси, пошел к вышеупомянутому магистру вместе со мной. А ведь магистр-то и не в курсе, что я должна у него еще что-то вычищать. Встретил нас немного удивленным взглядом, но, хвала Иларии, отпираться от внезапной помощи не стал. Даже добавил мне еще пару-тройку котелков приготовленных на завтрашнюю отработку. И ведь никуда не денешься. Пришлось чистить под неустанным надзором уже двоих магистров. Ух, зла на них всех не хватает. Я и так с ног валилась, засыпая на ходу. А теперь вообще клевала носом и под конец внеплановой отработки еле-еле елозила тряпкой по котелку, даже не вслушиваясь, о чем там разговаривают мои мучители. Ой, то есть великие и ужасные магистры. В какой-то момент я, кажется, даже задремала. Просто перед глазами предстала удивительная и нереальная картина. Передо мной был ректор, как всегда высокий, красивый, притягательный. Стоял близко. Мне показалось, что я даже уловила нотки его аромата с дикими ягодами, после которого голова пошла кругом. Стоял и смотрел на меня с легкой мягкой улыбкой, а ледяным взглядом и беспривычной хмурости. Он ласково убрал прядь волос, спадающую мне на лицо, и невесомо огладил скулу, вызывая толпу будоражащих мурашек, резво и счастливо скачущих по спине к по... в общем, вниз. И почему я так на него реагирую? Однако я нахмурилась. Нет, это точно сон. После сегодняшнего любезного напоминания об отработке в выходные... Я удостоверилась, что хорошего от нашего непрошибаемого главы Академии точно ждать не стоит. Это послужило неким толчком, и я тут же проснулась, действительно увидев перед собой ректора, только не улыбчивого и ласкового, а строгого и хмурого, и не сидевшего передо мной, а стоявшего над душой со скрещенными на груди руками. «Кажется, вам пора заканчивать», — сказал он, кивая на недомытый котелок. вы уже засыпаете «Ах, теперь, значит, он беспокоится. Ну-ну». «Нет уж, я домою», — ответила упрямо, села ровнее и продолжила тереть злополучный котёл, не обращая на ректора внимания. Совсем не обращая, да. И даже не замечая прожигающий спину взгляд, словно тут смотреть больше не на что. Долго тёрла, старательно. И всё же закончила работу где-то за час до официального отбоя. Вот же шурх. Теперь времени обсудить с ребятами план практически не осталось. Магистра Брумса в аудитории уже не было. Когда только успел ретироваться. Не иначе, как во время моего сна. А вот ректор остался до конца. Видимо, решил проконтролировать. А то вдруг сбегу, заговор устрою или забастовку, чего доброго. По правде говоря, была такая мысль. Особенно после внеплановой отработки но лучше не буду усложнять себе жизнь и ректору. Он и так уже диким дрейгом на меня смотрит. Аккуратно ставлю очищенный до блеска котелка стальным и вежливо интересуюсь, нет ли еще каких отработок или заданий на сегодня. Очень вежливо и даже улыбаюсь, но по физиономии понимаю, что улыбка, по всей видимости, больше смахивает на оскал А что он хотел после очень весёлой и такой лёгкой недели? И это я ещё сама любезность и доброта, ага». «На сегодня нет, адептка, можете идти отдыхать». «Да неужели? Ох, как же хотелось съязвить!» Но я сдержалась и снова улыбнулась. «Да я сегодня прямо образец хороших манер, сама от себя в шоке. Выхожу из аудитории перед директора и надеюсь оторваться от него». Мне ведь ещё к ребятам бежать, в оранжерею. А это, между прочим, не ближний свет. Но ректор идёт прямо за мной. И не в преподавательское крыло, а в спальное, к адептам. На мой вопросительный взгляд, он поясняет, что в такое время мне лучше не разгуливать одной по академии. Хм, почему это? Смотрю на академические башенные часы, которые как раз виднеются в окне, и понимаю, что ещё далеко до отбоя и разгуливать, а точнее возвращаться с отработок, еще разрешено. На еще один более вопросительный взгляд ректор уже никак не реагирует и продолжает идти рядом. Вот ведь упрямый. Я, конечно, не возражаю и больше вопросов не задаю, хотя язык так и чешется поинтересоваться столь странным и внезапным вниманием к моей персоне. Действительно, с чего бы это ректору провожать провинившуюся адептку до комнаты? Тем более сейчас, когда до отбоя еще уйма времени, и в коридорах можно встретить и адептов, и магистров, но я молчу. Лишь недовольно посапываю, напоминая себе насупленного ежика, и стараюсь как можно быстрее попасть к себе в комнату. Надо понять, где ребята и как мне теперь к ним пробраться, желательно побыстрее. «Спокойной ночи, адептка», — говорит ректор, проводив меня до самой двери. Очень прошу не гулять по Академии после отбоя, и тем более ночью. Мне показалось, или это был тоненький намёк на наше собрание. «Как скажете, лорд-ректор, не буду», — отвечаю спокойно, не моргнув и глазом, но скрестив за спиной пальцы в известном рунном жесте. «А что? Конечно, не буду. Как только всё задуманное сделаю». Он подождал, пока я зайду в комнату, и уже потом пошёл по своим делам. Хорошо, хоть дверь заклинания мне запечатал, а то он может. Мне же пришлось ещё какое-то время посидеть в темноте и тишине. Девчонок в комнате не оказалось, как и в соседней, у Кьяры и Шанти. Значит, они до сих пор ждут меня у оранжереи, и надо бы поторопиться. Но ускориться не получалось. Осторожно выглянув в коридор, я заметила всё того же ректора, мило болтающего прямо у развилки с мужским крылом с магистром Ирман. Мило так беседовал, улыбался даже. И вот совершенно не спешил уходить. «Ух, драконище, ну ладно, я терпеливая, я подожду». Пока ждала, снова чуть не заснула и потеряла счет времени. Проснулась как от толчка. Взглянула на часы, поняла, что у меня осталось буквально несколько минут, и тихо выругалась. «Эх, плохо ректор на меня влияет, очень плохо. Каждый раз ругаюсь именно из-за него». так Надо взбодриться и бежать. Но сначала взбодриться. Нашла у Виоры в ящичке свой любимый в последнее время отвар и залпом выпила. Ничего, с откатом потом справлюсь. Тут важно дело не завалить. Отвар подействовал уже не так, как в предыдущие разы. Но хоть немного сил прибавил и сон прогнал. На вечер должно хватить. Подождав еще несколько минут, осторожно открываю дверь и высовываю нос в коридор, разведать обстановку. Ни магистра Ирман, ни вездесущего ректора, ни кого либо из адептов не видать. Тихо, как на кладбище у некромантов, погожий день. Но тишина может быть обманчива. По этому плиту простенькое заклинание поиска живых и запускаю в обе стороны коридора. Никого. Вот и отлично. На всякий случай накладываю на себя заклинание сокрытия и, стараясь идти бесшумно, пробираюсь в сторону одного из боковых входов чтобы и себе путь сократить и через главный вход не идти. Там всегда много народу, даже перед отбоем, а еще большая вероятность нарваться на дежурных, так что я выбираю более длинный, но безопасный путь через запасной выход. Однако, как только я миную спальную часть коридора, меня настигает чувство, словно за мной следят. На пути все еще попадаются запоздавшие адепты всех курсов и потоков, но они меня не должны видеть. Да и зачем кому-то за мной следить, если только... Если только Дид не поставил кого-то из своих дружков для этой цели. А ведь он может, тем более, когда я так близка к тому, чтобы выполнить его шурхово задание. Так что я ускоряюсь и ныряю в неприметную дверь одного из запасных входов в академию, наконец отделавшись от неприятного чувства, на время. Ребята действительно ждали меня у оранжереи. Я ожидала увидеть пятерых, ну, максимум семерых, а тут даже не сосчитала всех с первого раза. Заву притащил с собой еще и Гантера с Уотером, а Виора захватила Марграс и Фелику. Пусть все ребята были с нашего потока, но я никак не ожидала, что они захотят помочь. И уж тем более Рейн — средний принц императорской семьи и наш сокурсник. Обычно он недолюбливает такие мероприятия и старается на них не являться, а тут даже принципами своими пренебрёг. «Ну, наконец-то, тебя только за смертью посылать!» — шикнула Виора, когда я, сняв маскирующие чары, пролезла через зелёную ограду в одну из теплиц. «Ты где была?» — на внеочередной отработке под личным надзором ректора, буркнула недовольно под всеобщее изумление и хмыканье. «Да, только тебе так может вести!» — усмехнулся Заву, пока Виора ставила заклинание сокрытия. Мы, конечно, были далеко от Академии, но осторожность не помешает. Тем более меня всю дорогу не покидало ощущение, что за мной всё-таки следят. «А может, ректор её в чём-то подозревает?» — спросила Джитта. «Конечно, подозревает, после двух раз проникновения в спальню». «Не в спальню, а в личные покои», — поправила я важно. «Спальня была случайностью, и не в том смысле, в каком вы все подумали». «А о чём мы подумали?» Лукаво спросил Заву, многозначительно поиграв бровями. «Так, хватит спорить», — прервала нас Виора. «Мы сюда не за этим пришли». «Верно. А затем, чтобы надрать задницу этому придурку, возомнившему себя королем всея Академии», усмехнулся Мэйн, и все его дружно поддержали. «Но, может, и не возомнившему? Короля у нас действительно выбирали каждый год из числа выпускников или ребят четвертого курса». Эдит занял эту должность вполне заслуженно, причем второй год подряд. Но что-то он на самом деле зазнался. Слишком. «Скорее нос утереть, но это неважно поправила Виора. «Итак, нам нужен план, и желательно, очень хорошо продуманный». Через полчаса активного обсуждения и написанного на пергаменте детального плана мы потихоньку не всем скопом и маскируемые заклинанием сокрытия разбрелись по комнатам только бы все получилось только бы все пошло по плану и ничто ну и никто нам не помешал от успеха завтрашней операции без малого зависит моя жизнь и никто из нас даже не заметил что из за второй оранжереи с дикими опасными растениями привезенными с границы за нами на самом деле Наблюдают.